Глава 2. Диана. 7 июля 1932 года. Лондон, Англия. Диана делает шаг назад. Прочь от устремлённых на неё глаз, в толпу. Гости расступаются перед ней, пытаются пожать руку или поцеловать в щёку. Кончики пальцев касаются её сверкающего серебристого платья. Если б ей была свойственна ложная скромность, Она могла бы сказать себе, что все тянутся к ней лишь потому, что она хозяйка этого роскошного вечера, на котором собрались её родные, светские друзья и золотая молодёжь. Но ей ни к чему себя обманывать. Она — Диана Митфорд-Гиннес, и мир готов предложить ей всё. Так было всегда. Сквозь шум голосов она слышит, как Уинстон Черчилль, муж кузины Клементины, разносит висящую на стене картину Стэнли Спенсера. Видимо, изображение военного мемориала в Кукхиме не совсем точно, и заметить это мог только старина Винни. Диана гасит его пыл. Редкий случай. Обычно его политические соображения ей интересны, хоть она всегда с ними не согласна. Обрывает она и резкую отповедь сына Черчилля, Рэндольфа. Он близкий друг её единственного и любимого брата Тома и, как она давно догадывается, неравнодушен к ней. Красивый обожающий муж подходит к ней. Осознавая, как эффектно они смотрятся вместе, Диана поднимает руки, унизанные бриллиантовыми браслетами, чтобы дать знак музыкантам и танцорам. Сила, что исходит от неё, подчиняет музыкантов и гостей, все следуют её сигналу. «Всё это моё» проносится в голове. Самой ей не до конца в это верится. Сказочно обставленный особняк на Чейни Уок с абессонскими коврами даже в детских. Загородное поместье XVIII века Бидлсден, где в сезон можно принять сколько угодно гостей. Её двое замечательных мальчиков, Джонатан и Десмонд, которых она отчаянно любит с того самого момента, когда они с рёвом ворвались в её жизнь. Разумеется, её муж Брайан, наследник пивоваренной империи Гиннесов, барон. Ватага настоящих друзей, семья, знакомые. Все готовы ради неё на что угодно. И вот при этом, при всём, почему же ей так скучно? Конечно, не постоянно. Летучие искры веселья вспыхивают на вечеринках, подобных этой, или от острот дружочков вроде Ивлина Порой она ощущает умиротворение, читая на ночь своим сыновьям. Но глубокое чувство бесцельности и тревоги пронизывает почти каждый день. «Не обращай внимания», — твердит себе Диана. «Неприлично такое и думать. У неё нет никакого права скучать. Прямо за дверями особняка полно лондонцев на грани отчаяния, и всех их выводит из себя её процветание на фоне мировой экономической депрессии. Как смеют они с Брайаном тратить состояние на бессмысленные вечеринки и покупки, когда многие едва выживают и голодают из-за безработицы, вопиют они. Люди думают, что она не знает, или того хуже, что ей плевать на эти разгневанные толпы и голоса. Но это не так. Она точно знает, сколько людей собралось снаружи и чего они хотят. Красота не способна оградить от правды. Но что она может поделать? Даже её знакомые мужчины не готовы уйти с головой в проблемы тонущего общества. Даже Брайан, у которого есть деньги, связи и ум, не хочет ничего предпринять. И это её злит. Музыка затихает. Она чувствует, что внимание дирижёра и гостей снова устремлено на неё. Она как-то позабыла, что бальный зал ждёт, какой танец она предложит следующим. Она снова поднимает руку, и все вокруг оживляются, словно пробуждаясь ото сна. Смычки снова берутся за дело. Вокруг неё, Брайана, Ивлина и других избранных, кружатся пары, а она снова видит его. Темноглазый брюнет на другом краю танцпола не сводит с неё взгляд. Глядит не мигая, и ресницы его не дрогнули, даже когда какая-то пара чуть не врезалась в него. Её щёки вспыхивают. Вообще-то она даже не ожидала, что он и правда придёт. Сэр Освальд Мосли, её М. Она отвечает ему взглядом, долгим, гораздо более долгим, чем прежде. И вдруг впервые за Бог знает какое время чувствует себя невероятно живой.